Ведьма В доме было уютно. Внутренняя обстановка представляла странную, однако нельзя сказать, что неприятную смесь старинного замка и современного жилища. Тяжелый светильник из балок под потолком, но вместо свечей в дерево встроены лампочки. Медвежья шкура на полу, но даже там, где шкур нет, пол все одно теплый, с подогревом. Мебель нарочито грубая, однако удобная. Огромный камин с самым настоящим вертелом внутри. Легко представить, как жирная кабанья туша, роняя капли жира, подставляет огню желтовато-розовые бока, а по комнате плывет чудесный запах. Под ногами путаются охотничьи собаки, а на столе в массивных серебряных кубках плечится рубиновым цветом вино, На гобеленах летят гонятся за добычей призрачные охотники прошлого. Кабанам заменила курица гриль. С ролью серебряных кубков вполне управились фужеры. А вместо вина был виноградный сок. Егор ни словом не обмолвился о моей истерике. Я тоже молчала. Так и разошлись спать. Он к себе, я к себе. Альдов выделил в доме целую комнату. Доверяет, стало быть. Сон, слава богу, пришел быстро. Я нырнула внутрь долгожданного покоя и чудесной колыбельной, которую пел мне дом-замок. Мы нравились друг другу. Фотографию я увидела на следующий день. Проснувшись рано, за окном еще сумерки, отправилась в путешествие по дому. На первом этаже восемь комнат. Не так и много по сегодняшним временам. Зато каждая из них соответствовала духу дома. Лишь в последний, вернее, первый, если считать от входа, обстановку портила фотография на стене. Большой черно-белый снимок, сделанный в стиле ретро, приковывал взгляд и уже не отпускал. Он, подобно ревнивой женщине, требовал всего внимания целиком, не размениваясь на кованые канделябры, паркет и низкую антикварную мебель. Эта фотография была чужда комнате, но она была. — Ты здесь? — Альдов заглянул внутрь. — Утро. И подумав, секунд пять добавил. Доброе. — Доброе. И рассматривал фотографию. — Нет, так не годится. Следует либо сменить обстановку на более современную, либо убрать это фото. Но не смотрится оно здесь. — Слушай, Альдов, а зачем тебе здесь эта фотография? — А ты не понимаешь? «Чего не понимаю?» «Нет, ничего. Собирайся, мы уезжаем». «Куда?» Перепады его настроения начинают утомлять. «Вчера приехали, а сегодня уже назад?» «Домой, Настасья, домой». Альдов и в самом деле притащил меня обратно в квартиру. Он был явно не в себе. То улыбался, как чумной, то вдруг мрачнел, то принимался бегать по квартире, то, наоборот, замирал. Я не понимала, что с ним творится, и на всякий случай держалась подальше. Впрочем, Егор о моем существовании забыл. Метания закончились утром. Подхватил куртку и вылетел на улицу, не сказав ни слова. Чутье подсказывало, все дело в фотографии. Но кто на ней? Девушка? Женщина? Снимок черно-белый и обработан на компьютере, отчего изображение стало почти идеальным и потому искусственным. Да и ракурс такой непонятный, лицо в полоборота, только и видно, что точеный носик, дерзкую улыбку и две ладошки-лодочки, нежно прижимающиеся к щекам. Я ее не знаю, а Егор знает. Ну и что из того? Петербург сиял огнями. Петербург манил богатством и весельем. Петербург жил особой столичной жизнью. Только вот Федора мутило от этой жизни. Дом казался тюрьмой, балы, пыткой, а богатство – наказанием. Едвига не понимала его. Господи, да она и не пыталась понять. Она не видела ничего, кроме себя самой. Пила отравленную лицемерием и золотом столичную жизнь, а мужа воспринимала как некое своеобразное приложение к ней. Это Этакое приглашение на все балы сразу. Фёдору уже снились урганские топи и крепь, которые по-прежнему стоит и терпеливо ждет возвращения хозяев. Волк с рыжими глазами и чёрная-чёрная птица. Птица Элги Она смиренно встретила приказ Луковского убираться прочь из скрипи. Ушла. прихватив с собой лишь старое бледное лиловое платье, которое ей совершенно не шло, и золотой перстень, подаренный князем на свадьбу. Ежебета Францевна долго потом из-за перстня убивалась, но Федор все равно не позволил отобрать. Алексей сам подарил волчью печать суженой, надеялся на избавление или полагал, что раз Элге с ним, то и печать не нужна. Впрочем, неважно. Главное, что только он и имеет право требовать свой дар обратно. Он и никто больше. Но почему Елгия не сопротивлялась? Почему не заявила о своей невиновности? Федор бы поверил. Князь же верил, значит, и Луковский сумел бы. Как она там, на болотах? Как пережила зиму, встретила весну? Радуется ли лету? Ведьмин лес – хорошее место для ведьмы. а никак не для молоденькой девушки. Но Элги ведьма, самая настоящая ведьма и убийца. Федор уже устал от этого бесплодного спора с самим собой. И жить в столице тоже устал. Ему не хватало волчьей песни и круглой луны на темном небе, сурового серого простора и мелких больных деревьев, высокой ограды вокруг дома и мокрых, пахнущих плесенью стен. Крепи. Топи звали. Топи требовали. Топи надеялись на возвращение. И Луковский сдался. Едвига была против. Федор стоически выдержал и истерику, и продолжительный обморок, и бестолковую беготню служанок, и настойчивые уговоры Эльжбеты Францевны, которая умоляла не делать глупостей. В конце концов, Едвига вместе с Эльжбетой Францевной остались в Петербурге. Ну и пусть. Тогда же лучше. Никто не нарушит его одиночество, а он отдохнет наконец-то от женщин, о которых когда-то поклялся заботиться. Эта клятва забирала все его силы. Клятва и еще Элги. Болота встретили мелким дождем и хмурым небом. Странно, что этот июль Так похож на тот ноябрь. Странно, что он вернулся, и года не прошло, как вернулся. Князь предупреждал, что топи умеют привязывать к себе. Теперь Федор сам в этом убедился. Докрепи добрались быстро. И мужичок-проводник, получив обещанную плату, засобирался назад. Благо солнце было еще высоко. «Здравия будь, княже, сказал крестьянин на прощание. И Федор вздрогнул. Он не князь. Ему не нужен чужой титул, чужой дом, чужая жизнь. Дверь открыл хмурый сторож. Из дома тянуло холодом, пылью и запустением. «Антипка, я!» — представился заспанного вида мужичок, недоверчиво рассматривая Луковского. «Воротилися, значит?» «Да». Федор почти не удивился хомоватости сторожа. «Ну то здравь будь, княже!» — Антипка поклонился до земли. «Добро пожаловать домой!» К ведьминой хижине Луковский поехал на следующий же день. Лес был непривычно темен и мрачен. Нерон, старый товарищ, смело ступал вперед. Лишь вороньи бока вспотели от страха, да уши в голове прижаты. Вот и хижина. Федор долго не решался постучать в дверь. Просто стоял, переминаясь с ноги на ногу, и прислушивался к тишине внутри дома. Ему открыли, когда Федор почти решился уехать прочь. Дверь распахнулась, и на пороге возникла старая ведьма. Ведьма из легенды. Она была действительно стара. Кожа ее цветом походила на мокрую древесную кору, а морщины – на глубокие трещины в этой коре. Редкие седые космы спускались почти до пояса, а костлявые руки дрожали. Только глаза у нее были чужие, глаза Элги. — Зачем пришел, княже? – спросила старуха, послеповато щурясь. — Никак? Потерял чего? — Да. — Ну так поздно уже, не сыщешь. — Она что с нею? — С кем? — ведьма захихикала. — Совести своей, ты сам хозяин. Куда положил, там и найдешь. Коль вспомнишь, конечно. Молодой, а уже без головы. Головы я тебе не верну. — Совесть ты потерял, а сердце отродясь не было. — Кому ж ты нужен такой, князь? — Я не князь. — Князь. — Отобрав судьбу чужую, назад не воротишь. — Волчий лес, волчий дом, волчий князь. Ведьма захохотала. — Держи, человече. Ведьма настойчиво совала что-то в руку. Федор сначала взял, потом только посмотрел. На ладони тяжелой золотой капли лежал перстень. Он же у Илги остался. Элги, где Элги? что захотел. Девочку ему подавай. Она что она тебе, коли у тебя сердца нету? У тебя он, жена-красавица. Отгадай загадку, князь. Кто ликом светил, душою черен, а руками красен. Не зли меня. Спроси у своей жены, по что она брата родного сгубила. А он, спроси. Как он в этом году животом маялся? Ведьма попыталась захлопнуть дверь. «Стой! Подожди! Елги, что с нею? «Ничего. Улетела твоя Елги. Птица душу унесла. Волк серый птицу ищет. Птица-волка. Да только слепа птица. Не понимает, какой из волков и ее. Как найдут друг друга, вместе будут. Я сказала. А слово мое крепкое». Волчьей печатью меченная, кровью оплаченная. А ты, князь, уходи, не пришел еще твой час на луну выйти.